Проект Неосфера представляет Письма иных вселенных Белла Ахмадулина Ещё не расцвело в ангеле экрана как чистый холст он ждёт поры своей пустой экран увидеть так же странно как услыхать безмолвную свирель но в честь того что есть луга с росою экран зажётся расцветут холсты вся наша жизнь свидание с красотою И бесконечный поиск красоты. Есть в сумерках блаженная свобода. Явных чисел, века, года, дня Когда, не важно Вот открытость входа в глубокий парк В далекий мельк огня Ни в сырости, насытившей соцветия Ни в деревах, исполненных любви Нет доказательств этого столетия Бери себе другое и живи. Ошибка зренья, заблужденьем духа возвращена в аллеи старины, бреду по ним и встреченная старуха, словно признав глядит со стороны. Среди белого дня пустынно это место. Но в сумерках мои глаза вольны Увидеть дом, где счастлива семейство, Где невпопад и пылко влюблены, Где вечно ждут гостей на именины, Шуметь, краснеть и руки целовать, Где и меня к себе рукой манили, Где никогда не было. Мне гостям не бывать. Но коль даною их голосам обеспеченным стать тишиною неба и воды, чьи пальчики по клавишам лепечут, чьи кружева вступают в круг беды. Как мне досталась милость их привета Тот медленный, затеянный людьми старинный вальс Старинная примета чужой печали и чужой любви Еще возможно для ума и слуха вести игру Где действует река, пустое поле, дерево, старуха, деревня В три незрячих огонька Души моей невнятная улыбка блуждает там в беспамятстве вдали, в той родине, чья странная ошибка даст мне чуждую речи и земли. Но темнотой испуганный рассудок трезвеет. рычит снова хочет знать живых вещей отчётливый рисунок мой век мой час мой стол мою кровать ещё плутая в умоце расистам я слышу как на диком языке мне шлёт своё проклятие транзистор зажатый в непреклонном кулаке месяц май, в тот месяц мой была во мне такая лёгкость, и расцвела я си над зимолёй, великла меня погоды, лётность. Я так щедра была, щедра счастливым предвкушением пения и с лёгкой мыслью щегла. Я окунала в воздух перья. Но слава Богу, Стал мой взор и проницательней и строже, и каждый вздох, и каждый взлёт обходится мне всё дороже. И я причасна к тайнам дня, открыты мне его явления. Вокруг оглядываюсь я со смешкой старого еврея. Я вижу, как грачи голдят, На чёрном снегом нависая, как скучно женщины глядят, склонившися над вязаньем. И где-то в дудочку дуддя, не соблюдая кумпы и рядок, чужое бегает дитя и нарушает их порядок. Мы расстаёмся, и одновременно овладевает миром переменную. И страсть к измене в нём так велика, что берегами брезгает река, Охладевают к небу облака, кивает правой левая рука, И ей надменно говорит «пока». Апрель уже не предвещает мая, да мая не видать вам никогда, и распадается Иван да Мария, у жёлтого и синего вражда. Свои растенья вытравляет лето, долготы отстранились от широт и белого не существует цвета. Остались семьи у цветных сирот. Природа подвергается разрухе, отливы превращаются в прибой. И мокнут звуки по вине разлуки меня с тобой Жила в позори океанном, а всё ж душа белым-бела. Но если кто-то океаном и был, то это я была. О мой купальщик бы зливый, ты псам не выплыл. Это я волною нежной и бризгливой на берег вынесла тебя. Что я наделала с тобою? Как позабыла в той воде, что стал ты рыбой голубою, взлелеянной в моей воде. Я за тобой приливом белым вернулась. Нет за мной вины. Но ты в своём испуге бедном отпрянул от моей волны. и повторяют вслед за мною и причитают все моря: "О ты, дитя моё родное, о бедное, прости меня". О мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора. Как долго я играла роль, Не опираясь на партнера. К проклятой помощи твоей Я не прибегнула ни разу. Среди кули, среди теней Ты спасся незаметной глазу. Но в этом сраме и бреду Я шла пред публикой жестокой. Все на беду, все на виду, Всю в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, портер. Ты не прощал мне очевидность бесстыжую моих потерь, моей улыбки, безобидность. И жадно шли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна среди стыда стою с упавшими плечами. Но промельчив в толпе герой действительный. Не виден, герой, как боязно тебе. Не бойся, я тебя не выдам. Вся наша роль — моя лишь роль. Я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль — моя лишь боль. Но сколько боли? Сколько? Сколько? Ихо творение, чудный театр. Нежся и кутайся в бархат дремотный. Я не причю, это занят работой чуждых божеств, несравненный талант. Я лишь простак, что извне приглашён. Для сотворения стороннего действа Я не хочу, но меж звездами где-то Грозную палочку взял дирижер. Бьют часы, возвестившие осень, тяжелее, чем в прошлом году. Ударяется яблоко озим. Столько раз, сколько яблок в саду. Этой музыкой внятно и важной, кто твердит, что часы не стоят совершает поступок отважный но как будто бездействует сад всё заметней в природе печальной выраженье любви и родства словно ты не свидетель случайный а виновник её торжества апрельская тихая ночь теперь теп птицы и эти свои голоса сверяют воз звёзды невозможно терпеть как они сверкают как они сверкают земли и небу Они воздают благодать И, нарушая темноту этой ночи, Сверкают, сверкают Издалека видать Мои звезды и твои очи. Теперь апрельская тихая ночь И глаза злые, к мне медленно привыкают во звёзды мне это всё не в мочь как они сверкают как они сверкают Девочки им хочется любви. Вот мальчики, им хочется в походы. В апреле изменения погоды объединяют всех людей с людьми. У новый месяц, новый государь. Такий щедрый к себе расположение, так ты бываешь щедр на одолженья, ко мнистиям склоняя к линдать. Да выручишь ты реки заков, приблизишь ты любое отдаление, безумному даруешь просветление и исцелишь недуги стариков. Лешь мне твоей пощады не дано. Не талчности просить тебя об этом. Ты спрашиваешь, медлю я с ответом и свет гашу, и в комнате темно. На улице моей Который год Звучат шаги Мои друзья уходят Друзей моих Медлительный уход Да и темноте за окнами Угоден Запущены моих друзей дела Нет в их домах Ни музыки, ни пенья И лишь как прежде Девочки дыга голупеньки оправляют перья. Ну что ж, да не разбудит страх вас бессо릿ных в среди этой ночи. К предательству та единственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи. Оди ночеству, а твой характер крут. Посверкав циркулем железным, Как холодно ты замыкаешь круг, Не внемля увереньем бесполезным. Так призови меня и награди Твой баловень, обласканный тобою. Утешусь, прислонясь к твоей груди, Умоюсь твоей стужей голубою. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, На том конце замедленного жеста найти листву и поднести к лицу и ощутить родство как плаженство. Второй несишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы и мудрые я по заботу тех, кто умерли или доселе жив. И я познаю мудрость и печаль, Свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислоняясь к моим плечам, Объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, Из темноты, Из бедного невежества былого, Друзей моих, Прекрасные черты появляются и растворяются. Я говорю вам, научитесь ждать Еще не все, всему дано продлиться Безмерных продолжений благодать Не зря вам обещает бред провидца Возобновит движение рука Затеявшая добрый жест привета И мысль невнятно тлевшая века Все ж вычислит простую суть предмета. Смех округлит улыбку слабых густ, отчаянье взлилеет тень надежды, и бесполезной выгоды искусство вас жаждет, одичалый ум невежды. Лишь истина, окажется права. В сердцах людей взойдёт её свечение, и обрет воскрешающие слова поступков драгоценные значение